«Вот оно!» Арк довольно быстро заметил сердце Изурии, катавшееся по земле. Оно постепенно удалилось от Арка, оставаясь незамеченным в полу битвы и пинаемой десятками солдатских ног. Так обращаться с мировым древом, Игдрасиль бы не сдержал слез, в эту сцену, Арк поспешил подобрать сердце, едва заметив его, но оружие волосы преградил ему путь сквозь пулевое облако. Арк рефлекторно затормозил и взмахнул мечом, но, как и в случае с Булкуном, Тот, внезапно исчезнув, появился сбоку от арка, ощутив приближающуюся ладонь ржеволосого, занесенную для удара, по спине Арка побежали мурашки. Ему стало не по себе, и инстинкты предупреждали его о серьезной опасности. Кажется, все серьезнее, чем я предполагал. Арк мгновенно использовал темный танец, переместившись на 10 метров в сторону. Впрочем, не намного. О, боги! Разумеется, Ржеволосый не собирался оставлять арка в покое. Когда тут -то уже был издал вздох облегчения, ладонь противника ударила его в спину. Рыжеволосый прекрасно знал все уловки Арка и не потерял его из виду, поэтому хоть Арка ощутил опасность вновь, на этот раз все же не успел избежать атаки, раздался мощный хлопок, Арка ощутил, будто внутри него что-то ломается, и после этого перед ним возникло сообщение. «Вы пострадали от разрыва чакры!» «На вас был успешно использован разрыв чакры, эта способность игнорирует ваш показатель защиты, из-за чего вы получили 800 урона. Ударная волна нарушила ваше духовное равновесие, и вы потеряли тысячу маны. Полученные повреждения снижают вашу скорость атаки и передвижения на 10% на протяжении 5 минут. От полученного шока вас парализовало на 3 секунды». «Разрыв чакры?» Арк интересовался боевыми искусствами, и слово «чакра» встречалось ему не впервые. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что это понятие родом из Индии. Другими словами, «разрыв чакры» относился к восточным единоборствам и был похож на приемы из различных файтинговых игр, позволявшие создавать шары энергии и запускать их в врага. Но с тем отличием, что разрыв чакры применялся в ближнем бою, позволяя проводить разрушительную энергию из ладони прямо в тело врага. Что ж, это имело смысл, ведь полученные арком повреждения оказались прямо-таки чудовищными. Удар, проигнорировав защиту, нанес ему 801 единиц урона, а также уменьшил запас мана на 1000, При этом замедлив Фарка и даже оставив его на короткое время парализованным. Какой читерский навык! Упав на землю после удара, Арк откатился и едва сумел приподнять голову. Он знал, ему не совладать с таким соперником. Впрочем, он знал это еще до встречи с ним, так как однажды видел его в действии, когда смотрел воспоминания Копа и видел, как тот в одиночку одолел целую деревню Инотов. Даже Игдрасиль, мировое древо, оказался не в силах совладать с ним. Ни один игрок не мог обладать подобной силой, поэтому Арк долгое время считал его NPC, но он живой игрок. С помощью кошечьего глаза он определил, что информационное окно Рожеволосого отличается от окон других NPC. Вместо имени и уровня там стояли лишь знаки вопроса, на что могло быть лишь две причины? Либо он использовал специальный навык для скрытия персональных данных, как это делал шамбала, либо его уровень превышал уровень арка на сотню или больше. Причем Арк мог определить разницу в уровнях и бесчисленного показателя перед глазами. «Но я не могу просто так сдаться. Нужно бороться!» Сцепив зубы, Арк сильнее сжал рукоять от меча. Однако рыжий волосый, казалось, потерял к нему интерес, так как повернулся и пошел обратном от него направлении. «Ой, точно!» Арк какое-то время тупо следил за удаляющимся врагом, пока до него не дошло, что перед самым нападением он почти достиг сердца Юзурии. рыжеволосый уже был в паре шагов от сферы когда в него вонзился кинжал арк ты там спишь что ли поднимайся четкий силуэт шамбалы пронесся сквозь облако пыли. да шамбула ты как всегда вовремя исцеляющее прикосновение покровительство богини ларретто прибыв следом за ним применила восстановительную магию на арка восполняя его здоровье вот так-то лучше теперь посмотрим кто кого арк вновь поверил в свои силы Увидев пришедших на выручку Ларету и Шамбалу. Разумеется, в бою один на один против рыжеволосого у него не было шансов. Но Арк был не один. Учитывая Шамбалу и Ларету, их стало трое против одного, а с его питомцами и вовсе пять против одного. Дадрика Розак, защищайте ларету! Шамбала, ты знаешь, что делать? Зайдем на него с двух сторон! Хорошо, сделаем его! Да, темный клинок! «Метательные ножи! Меч-торпеда!» Лоретта успела применить баффы на Арка и Шамбала перед тем, как они разделились. Приблизившись к рыжеволосам и по широкой дуге, они активировали все свои способности. Арк попытался запутать врага комбинации темного танца и скольжения. При этом осыпая его городом темных ударов и ответных ударов, Шамбал же применил меч торпеды и перекрёстные удары. Доэт, покоривший тёмный Сильрион, вновь сражался вместе». «Было сложно уследить за ходом боя в полевом облаке. Там виднелись лишь разряды молнии и вспышки света, сопровождаемые ревущим грохотом. Впрочем, это было сражение такого рода, в котором что-либо разобрать не представляется возможным и без пыли. Слишком уж быстрое движение, слишком яркий взрыв от комбинации навыков. Схожий эффект можно увидеть разве что в битву с участием сотен обычных персонажей раза в четыре. «Невероятно!» – прошептала Лориетта, оставаясь в стороне вместе с питомцами. на наибольшее удивление испытывали арк и Шамбала. «Мы и правда на такое способны?» Время от времени игроки неожиданно для самих себя испытывают что-то вроде пробуждения. Для многих FPS или RPG требуется умение координировать действия и контролировать ситуацию. Ориентироваться и быстро принимать верные решения в постоянно меняющихся условиях боя не так-то просто, это требует определенных навыков и опыта. Но иногда игроки удивляют сами себя, Их движения начинают сопровождаться особенной анимацией, достигнутый уровень адреналина и концентрации повышает способность правильно оценивать ситуацию и эффективность применяемых навыков на 120%. Именно в подобном состоянии пробуждения Арк и Шамбала находились сейчас. Как говорил Клинт вот существует два вида людей. И люди, которые в критических ситуациях сдаются и теряют волю к борьбе, и люди, которые находят в себе скрытые резервы именно благодаря отчаянности положения. Арк и Шамбала относились ко второму типу. Каждый раз, когда они встречали заведомо более сильного противника, чем они сами, сила их способности превышала самые смелые ожидания. Еще ничего не потеряно. Вдвоем мы сможем его одолеть!» Арк не сомневался в победе, видя, что уровень здоровья рыжеволосого начинает падать. В конце концов он потерял половину жизней и, пошатнувшись, отступил. Как бы ни были высоки его характеристики и мощные его способности, всему был предел... И с Арком, Шамбал и, Ларет, и обладающими геройскими классами, рыжеволосым было не совладать. По крайней мере, так думал Арк. «Ты проявилась излишнюю самоуверенность, придя сюда один!» Когда Арк в очередной раз занёс меч для удара, глаза рыжеволосого сузились. Он ударил кулаком озим и прокричал. «Какая дерзость! Воззвание Шива!» Следом за этим из земли неожиданно выросла огромная каменная статуя, изображавшая одного из триады главных индуистских божеств. Статуя Шивы имела четыре руки и три глаза, а вокруг ее шеи обвивалась змея. Все четыре руки гипнотизирующе задвигались, и все вокруг осветилось тусклым красным сиянием. Тут же перед арком возникло красное окно с предупреждением. Был использован навык воззвание Шивы. Под эффект подают все персонажи, находящиеся в пределах 300 метров от статуи Шивы. Пока вызвавший статуи игрок находится в пределах зоны ее действия, Его характеристики увеличиваются на 50%. К тому же скорость любых его действий повышается, позволяя сражаться против любого количества соперников. Также игрок наделяется особой божественной способностью. Эффект пропадает либо после уничтожения статуи, либо по истечению срока длительности действия навыка. Чего? Насколько нечастный эффект? Тем временем Рыжеволосый потянулся к своему поясу, зачем последовала мощная вспышка света, причинившая невыносимую боль глазам. Что произошло? Пока арка и Шамбала терялись в догадках, язык их начала идти кровь. Вам нанесли удар клинком чакры. Вы получили 1200 урона. Прочность вашей брони и оружия понизилась на 20%. Общий показатель защиты также понижен на 20%. Ваша скорость передвижения понижена на 20% на протяжении пяти минут. И это все на что способны игроки с геройскими классами. Пробормотал ржеволосый, держа черный меч, излучавший красное сияние. «Так это... вот оно что!» Побледнев, Арк упал на одно колено. Давно забытые воспоминания пронеслись перед его глазами, он уже давно начал чувствовать, что что-то было не так. То, что он увидел, читая память копа, не было похоже ни на что, с чем ему приходилось сражаться до этого. Арк назвал рыжеволосого красным человеком когда-то давно, не только из-за волос. Когда тот уничтожал деревню нотов, он был окружён некой красной аурой, И всё это время Арк считал, что это просто причуда памяти древа. Нет, вероятно, он применил этот навык и тогда, в деревне, благодаря чему легко расправился с инотами. В этом состоянии его способности раскрываются на полную, значит, все это время он... Хоть поначалу Арк был в отчаянии, сейчас он немного успокоился. «Арк, он приближается!» Прерывал ход его мысли голос Шамбалы, рыжеволосый двигался с невероятной скоростью, Плотное облако пыли поднималось там, куда ступала его нога, и каждый его шаг вызывал ударную волну, словно от взрыва. Арка снова отбросила несколько метров. Шамбаль же удалось подобраться к красному сзади и ударить его кинжалом в спину, но тот, не заметив урана, нанёс ответный удар. После его удара кровь брызнула в разные стороны, образуя букву X. Он был настолько уверен в себе, что не обращал внимания на раны. Ржеволосый предугадывал каждое движение мечей соперников, нанося размашистый контрудары, Арку и были лишенным возможности ударить соперника, оставалось лишь избегать повреждения самим, но тем не менее их здоровье уже упало до отметки в 30%. «Исцеляющее прикосновение!» поспешило спасти ситуацию Лориэтта. «Сопротивление бессмысленно!» С этими словами Красный устремился к Лориэтте. «Дедрик! Розак! Остановите его!» «Понял, понял! Эй, ты урод! Я здесь!» Клац, клац, клац. Дадрик и Розак поспешили на перерез Ржеволосому, но тот лишь слегка повел мечом в их сторону, и ударная волна отшвырнула питомцев назад. Он постоянно использовал волну силы, Лориэта была в опасности. «Нам его не остановить!» Стало ясно, что пока Красный находился в заневлении статуи Шивы, он непобедим. Но в описании воззвания Шивы был намек на слабое место этого навыка. Во-первых, статую можно разрушить, а во-вторых, у нее должно быть ограниченное время действия. Но этот парень очень опасен за влияния статуи. Если бы только реабилитанты или воины клана Пара не были так заняты сражнем с накуджуками, то они могли бы уничтожить статую, пока мы его отвлекаем. К счастью, воззвание Шива действовало только на определенную местность. Если красно отойдет от статуи на расстояние, превышающее 300 метров, то его характеристики вернутся в нормальное состояние. Неуязвимым он становился только близ статуи. Если Аркушам и ретте удастся выйти за пределы эффекта статуи, то ему придется последовать за ними. Мы можем просто держаться от статуи Шивы подальше, пока эффект не спадет. Скорость перезарядки подобных навыков составляет не менее 24 часов. Как выяснилось, после долгих раздумий путь к победе над красным человеком все же существовал. Но есть одна проблема: с этой мыслью Арк покосился на сферу, все еще катавшиеся в пыли мешок воинов. Целью ружеволосого было получение сердца Юзури, а не убийство Арка. А сердце находилось в зоне влияния статуи. Даже если группе Арка удастся отступить на относительно безопасное расстояние, то какой в этом будет смысл, если это позволит Красному беспрепятственно завладеть сферой? Нам нужно каким-то образом добраться до сердца Йозури до отступления. Шамбала, атакуем его с флангов! Ларета, помоги нам! Ха, глупые людишки! Красный лишь улыбнулся очередной попытки Арка и Шамбалы зайти на него с двух сторон. Когда тот сфокусировал внимание на них, Арк мысленно передал Дедрику следующее указание. «Сейчас! Дедрик, хватай сердце и узури, Хватай и лети, что есть сил!» «Слушаюсь!» Дедрик понял замысел хозяина и полетел по направлению к сфере. «Ха! Сердце и у меня хозяин! Видели? Кто тут лучший питомец?» Добравшись до сферы, Дедрик начал во всеуслушание хвастаться своим успехом. «Дурак неуемный!» Раздосадован ругнулся Арк. Арк и Шамбала ценой собственного здоровья отвлекали врага на себя, Именно благодаря этому Дедрику удалось оставаться вне поля зрения красного, но он и здесь умудрился все испортить. «Это еще что такое?» «Беги, Дедрик! Лети вверх! Ой, понял!» Дадрик осознал свою оплошность и устремился наверх, отчаянно махая крыльями. «Вы начинаете меня утомлять! Божественная способность! Молния Индра!» Четыре крутящихся диска, брошенных красным, взмыли в небо. выгравированы на дисках силуэты Индры начали спускать искры, и через мгновение диски превратились в молнии, нацеленные на Арка, Шамбалу, Лориэтту и Дедрика. И в моменты гнева Индра уничтожал своих врагов ударами молний, и теперь мощные изреда электричества стремительно прорезали воздух. «Дедрик! а Арк краем глаза увидел молнии, летящую к Дедрику. Когда молнии достигли своих целей, вокруг них возникло красное сияние. «Вы получили 200 единиц урон от молнии Индры, вы получили 200 единиц урон от молнии Индры, «Вы получили 200 единиц урон от молнии Индры!» «Урону не видно конца!» Арк сильно побледнел, продолжая гореть заживо. Непрекращающийся поток молнии съедал остатки здоровья группы. «Ничего себе! Кажется, скоро конец!» Арк ощутил непреодолимое желание выругаться, но не мог открыть рта. Электричество вызывало судорогу всех мышц, отчего он не мог пошевелиться. Шамбал и Лариетта уже погибли от полученного урона, 20%, процентов, пятнадцать процентов, десять процентов. Арку тоже оставалось недолго. «А чтоб тебя!» Арк рухнул на землю, так и не выпустив меча из рук.